Глава 16. Главное в жизни что? Главное в жизни не мешать людям делать за тебя твою работу. Например, придумывать объяснение твоим поступкам. Пока я, стеснительно улыбаясь, кивал, мне подсказали, что после тематической вечеринки мне отомстила девушка из ревности, порезав всю мою одежду и выгнав из дома. Также в процессе выяснилось, что парню, жертвой подобных обстоятельств, становиться не приходилось, но был случай. В общем, про случай я сочувственно прослушал и все же напомнил про одежду. И обувь. Обувь прямо в первую очередь. Парень скрылся за дверью, некоторое время отсутствовал, а потом появился с измятыми шортами, футболкой и дырявыми ботинками. Он назвал их сандалетами. Так и сказал. «Прости, братан, из обуви только сандалеты могу отдать. Одежду сам погладишь?» «Поглажу? от чего не погладить?» Согласился я и несколько раз провёл рукой по измятой футболке. «Какие у них забавные ритуалы!» «А, ну да, откуда у тебя утюг?» «Ладно, накинешь сверху пятихатку, я поглажу. Лады?» Я кивнул. Судя по интонациям искреннего участия, парень пытался сделать мне что-то хорошее. Если ему нужно помочь что-то поднять, то я запросто. А если он имеет в виду что-то другое, то он на деньгах договоримся, думаю». «Мне пришлось подождать ещё какое-то время, и молодой человек появился вновь. Теперь одежда была гладкой и ровной, как в одежной лавке. «Ну вот, с тебя десять косарей», — радостно заявил парень. «Можешь перевести если налом нет». «Десять? Я не понял, чего». «Ну ладно, восемь тысяч», — пошёл на попятную мой неожиданный помощник. «Конечно, заношенную одежду и обувь — это было много, но не мне считать деньги». Я расплатился, поблагодарил и побежал по лестнице вниз». «Неизвестно, куда на этот раз меня забросит лифт». Забежав к Алене, я переоделся. Больше всего в полученной одежде меня порадовали приятная к нежным частям тела ткань и карманы в шортах, куда отправились ключи, телефон и карточки с деньгами. Проверил время. Времени оставалось достаточно. Ставшая привычной дорога к зданию, где работали Алена и Александра, теперь казалась совсем короткой. Однако на полпути я встал, как статуя дедушки Эля на главной площади столицы. Прямо навстречу мне ковылял тот самый Толстяк, который должен был, точнее будет, упасть в холодке. «Мужчина», — обратился я к нему, — «вы себя хорошо чувствуете?» «Ну...» — потянул он настороженно, озираясь по сторонам, будто ища поддержки. «Выглядите вы не очень хорошо, у вас с давлением всё нормально». «У меня?» «Сегодня день будет очень жаркий, таблетки хотя бы выпейте». Толстяк захлопал себя по карманам. «Так я их дома забыл». «Тогда немедленно идите домой, возьмите и выпейте, пока не поздно, если в скорой кататься не хотите». Закончил я и пошёл дальше. Мужчина как-то сразу расслабился, словно боялся, что я ему что-то плохое сделаю. Что с ним случится среди такой толпы в самом деле? «А вы врач?» – бросил он мне вслед. «Врач, врач», – с честным видом соврал я. «Почему, кстати, лекаря здесь называют врачами?» Настроение у меня поднялось. Мне удалось освободить Полину от дополнительной работы. Пусть немного отдохнет. Это будет мой маленький подарок. Я вошел в здание и глянул в телефон. Циферки на нем показывали 9 2.51. Если сегодняшним сегодня Полина не подъехала раньше, то скоро появится. Ожидание не было долгим. «О, Полина!» Обрадовался я и шагнул за нею в лифт. «Какое совпадение и мне на пятый. А вы знаете, что Александра тоже здесь работает?» Лекарка испуганно на меня посмотрела. «Кто такая Александра?» — спросила она. Теснота заставила её прижаться ко мне и поднять голову. Я сглотнул набежавшую слюну. Стало горячо. Нежданные эмоции защемили в солнечном сплетении, заставляя сердце биться чаще. «А Александра?» «Ну, та девушка, которой вы утром помогали с каблуком. Она ваша знакомая?» «Она... да». И тут я вспомнил, что мне-то сегодняшним сегодня уже Шурочка знакома, а вот я и пока что нет, поэтому на всякий случай поправился. Не совсем так, сталкивались несколько раз. Полина кивнула, набрала воздуха в грудь, приоткрыла рот, явно чтобы что-то сказать, но резко передумала. Тяжёлое молчание тянулось пару бесконечных мгновений. «Вы выходите?» — недовольно спросила она. Я осознал, что лифт остановился, за моей спиной пустота и сделал шаг назад. «Пропустите, пожалуйста». Очень важным и независимым тоном обратилась ко мне лекарка и протиснулась мимо. Следом поспешила ее недовольная помощница, и я пошел за ними. Все равно не знал, куда идти. Впрочем, как только я оказался в центральном коридоре этажа, все стало понятно. Место событий угадывалось по суровому усатому мужчине в черном, стоящему в распахнутых дверях, и по представлению, которое разворачивалось за огромным во всю стену толстым стеклом. За ним теснились ряды небольших столиков, отделённых перегородками. «Не дать не взять, стоило в конюшне, только сидячие. Сидла?» Впрочем, сейчас обитатели покинули свои сидла, сбились в отдалении в стадо, как бараны, и громко комментировали происходящее, размахивая копытами. На переднем же плане действовали люди в чёрном. Один прикрывал грудью плюгавенького мужичонку с перемотанной рукой. Сквозь белый материал проступали пятна ещё свежей крови. Второго держали двое. Он был довольно помятым, как футболка, которую я гладил в подъезде, и с лица, и с одежды, но энергичным не в меру. Полина и её компаньонка прошли к перемотанному, о чём-то переговариваясь с его защитником. Помятый выкрикивал в адрес Плюгавенького обидные слова. Не все из них были мне понятны, но из общего контекста и долей незнакомых слов складывалось впечатление, что сфера интимных отношений в этом мире значительно богаче, чем у нас». «Чего это они?» — вполголоса спросил я усатого. На его нагрудном кармане красовалась надпись палада «Всё зло от баб», — глубокомысленно заявил он. Тем временем помятый или смирился с недоступностью жертвы, или проникся уважением к лекаркам, или по какой-то другой причине, но позволил себя усадить. «А мужики-то кулаками, я смотрю, сплошное добро несут», — заметил я. «Ну, так если бы она тому рога не подарила, они бы сейчас пивасик квасили, а не морды друг другу били», — не согласился мой собеседник. «Мне кажется, если есть морда, то рога найдутся, а рогам что без дела пропадать? Копытом в лоб и искры, фейерверк, сразу жизнь полна красок». Усатый хмыкнул и хлопнул меня по плечу. Вроде как одобрительно, но уж больно громко. И просто больно. Я потёр место удара. И уже снова получил по тому же месту. «У нас явилось пополнение. Люди в сером. Двое. На спинах у них было написано «Полиция». А еще они были вооружены, только не нормальным оружием типа меча, а черными палками. Полиция не те люди, с которыми я бы сейчас хотел знакомиться, но Полина все еще была занята, и я боялся, что если сейчас уйду, мы разменемся. Поэтому просто отошел в сторону, внутрь помещения, чтобы не мешаться проходу. Вошедшие говорили громко, раздавая указания. Черных, включая моего собеседника, отпустили». Помятый взбодрился от новых зрителей и, проходя мимо меня к выходу, повторил тираду в адрес соперника. «Да что петушишься?» — не выдержал я. «Ты кого петухом обозвал?» — Пи, в то же мгновение встрепенулся помятый. Перед моим носом что-то мелькнуло, и... всё. Я открыл глаза, и мне стало страшно. Этот потолок был мне совершенно незнаком. Место не было похоже на межмировую спальню короля и спальню Алены. Я дёрнулся, чтобы сесть и осмотреться, но в голове загудело от тупой боли. Я схватился за затылок и зашипел. «Пришёл в себя!» — послышался голос сбоку. Я с трудом повернул голову. Рядом со мной сидела Полина. «Сколько у меня пальцев?» — спросила она, поднимая руку со сложёнными пальцами. «Пять?» — ответил я, но она почему-то скривилась. «Нет, на двух руках 10 а если ещё и с ногами, то 20 Показываю я, сколько пальцев. Шутник!» «Показывайте два». «Имя своё помните?» «Лео», — я хотел кивнуть, но не сумел. «Сколько лет?» «Тридцать». «Какой сейчас год?» Я постарался не показывать паники, пытаясь выкрутиться из безвыходной ситуации, но тут меня выручила помощница Полины со сложным для произношения именем Евгения Александровна. «Женат?» — сурово спросила она. «Нет», — мотнул головой я и тут же пожалел из-за боли, хотя на этот раз было уже не так плохо. «Надо брать», — уверенно сказала Евгения. «Мы же его не дотащим», — возразила Полина. «Я сам дойду», — пообещал я с максимальной осторожностью, стараясь не двигать головой, сел. Надежды на то, что мне удалось вырваться из череды повторений, не оправдались. Нет, возможно, в принципе получилось, но пока я был в том же помещении с сидлами и их обитателями, гада, который мне врезал, уже не было. Так неловко перед девушкой получилось. Этот козёл помятый выставил меня просто щенком без беззубым. Я проверил языком во рту. Все зубы на месте, хвала матери леса. Долго я был... Как это состояние называется здесь, я точно не знал, потому попытался объяснить жестами. «В отключке?» — поняла Полина. «Несколько минут. Знать бы, насколько это долго. Я ещё раз потёр затылок. Кажется, мне не столько прилетело кулаком в челюсть, сколько по затылку при падении». К нам с Полиной подсел мужчина в серой форме. «Он в норме?» — обратился он к лекарке, будто я был пустым местом. Та кивнула. «Будете заявлять?» — с нажимом спросил он, но так, что между строк читалось. «Лучше не быть». «В смысле не заявлять, что бы то ни было?» «То есть?» «Обвинение против гражданина Рогова будете выдвигать?» — пояснил он тоном для неразумных детей. Фамилия Помятова очень ему подходила к слову. «А если не буду?» — осмотрительно поинтересовался я. «Держаться подальше от полиции и психушки этот настоятельный совет Алены я помнил твердо. Я же сам виноват. «Побольше бы таких сознательных граждан!» Мужчина поднялся с корточек. «Честь имею!» Он встал и приложил руку к головному убору. Всё же как приятно встретить в этом мире людей, которым знакомо слово «честь». Прямо как дома побывал. Может, зря Алёна на полицию наговаривала. «Ну и что мне с вами делать?» Спросила у меня Полина. «В кафе сходить». «Молодец, парень!» Одобрила её помощница, хотя я и не был уверен, что искренне. Ещё даже не встал, а уже приглашает куда-то сходить. «Я встану, дайте время», и попытался подняться, опираясь рукой о пол. Голова закружилась. «Мы можем вызвать другую машину, вас довезут в стационар», с участием предложила Полина. «Не хочу в стационар. Кто его знает, что это такое и как там относятся к попаданцам? Хочу с вами. Можно?» «В травмпункт?» — стараясь выглядеть серьезно, спросила она. «С вами куда угодно». Полина снова набрала в легкие воздуха, будто хотела что-то возразить, но не успела. «А вот это уровень!» — восхитилась Евгения Александровна, и хотя в её голосе слышались насмешливые нотки, было приятно. «Прям герой-любовник». «Я не любовник. По крайней мере, четыре сегодняшних дня». «И не герой», — согласилась женщина, — «а вот это было уже обидно». «Не переживай, у тебя всё впереди». Она присела рядом. «Голова не кружится? В глазах не двоится?» «В сторону не ведёт? Видишь, как обычно?» «Поля, давай поможем молодому человеку подняться?» «Я сам». Мне удалось подняться по стеночке и даже почти не шатало. «Если вы не хотите ждать другую бригаду, то мы можем вас довести вместе с другим пострадавшим», предложила Полина. «Сможете до машины дойти или носилки нужны? Если вы меня поддержите, то дойду». Полина встала сбоку, сунув плечо мне в подмышку и позволила обнять себя рукой. Ее волосы пахли какими-то фруктами или цветами, что-то незнакомое, но вкусное. Захотелось закопаться носом и вдохнуть всей грудью. Я прижал её крепче и сделал несколько неуверенных шагов. Евгения Александровна ушла вперёд, беседуя с Плюгавеньким. А я никуда не спешил. Шёл в обнимку с Полей и пытался придумать тему для разговора. «Только вам нужно будет как самообратившемуся оформиться», нарушила затянувшееся молчание лекарка, будто продолжая разговор. «Конечно, Полина». «Во что мне оформляться?» «Ни во что оформляться я не собирался. У меня и так форма, вполне себе ничего». «Но сразу-то зачем девушку расстраивать?» «Отказаться всегда успею». Рука полей на моей спине напряглась. «Я хотела спросить». Она подняла ко мне лицо. «Возможно, мой вопрос покажется вам странным. а Откуда вы знаете мое имя?» «А вы меня не помните?» Она снова напряглась. «Только не подумайте ничего плохого», — смутилась она. «Но нет, то есть...» — смутилась она еще сильнее. «Вас я помню. А при каких обстоятельствах с вами встречалась? Нет. Это уже что-то». «То есть я вас действительно всегда забываю?» «А вы помните, что забываете?» Она проигнорировала мой вопрос и дальше шла молча. «Но выходит, она что-то помнит о прошлых сегодня. Но разве это возможно? Может, она тоже сюда попала? Откуда-нибудь?» «Скажите, Полина, а вы всегда здесь жили?» а Расплывчато поинтересовался я. «Нет, осталось после того, как окончила медколледж. Вообще, я из Сибири приехала». «Что-то нужно делать с ориентацией в пространстве и времени. Очень хотела спросить, а это где?» Но после удара по голове лекарка могла подумать, что у меня с головой что-то не то. Вообще-то я головой неоднократно ударенный. Рыцарские турниры безопасны, только если на них с трибун смотреть. Опыт какой-никакой есть. Поэтому я понимал, что с некоторыми вопросами лучше не спешить. «И как там?» — поинтересовался я нейтрально. «Холодно. Медведи по улицам ходят». «Медведи?» — уточнил я. «Интересно, кто они такие, раз их так важно было упомянуть в разговоре». Полина рассмеялась. «Да, я в небольшой деревеньке жила, в тайге, там кто угодно на улицу мог забрести». До лифта мы шли очень медленно. Слишком медленно, наверное, потому что бесстрашная Евгения Александровна стояла в дверях лифта, не боясь, что её раздавит, и резво махала нам рукой. Мы ускорились, она посторонилась. В комнатке было свободно. «Мне здесь нравится, красиво», — я увлёк Полину к окну. Снизу к нам приближались клумбы с цветами, кованые ограды, спешащие люди и ряды машин. «Красиво!» — тихо, с восхищением в голосе ответила лекарка. Никогда не обращала внимания. Романтический момент немного портил потный запашок, сопровождавший Плюгавенького. «Как вы себя чувствуете?» — отвлёк меня от созерцания голос Полиной помощницы. «А, нормально!» — поделился я, но в следующий момент испугался, что меня не возьмут с собой, и поправился. «Более-менее терпимо!» «Слышь, чё?» — засуетился Плюгавенький с перевязанной рукой, хлопая меня по предплечью. «А круто этот козёл тебе в табло заехал. Небось, звёздочки из глаз посыпались». «Могу поделиться». Я отвёл руку за спину. «Ты чё, братан, борзой, что ли?» Лифт остановился и распахнул двери. «Выходи давай». Я показал ему за спину. «Людей не задерживай». «А я чё? Мне гнать некуда». С кривой ухмылочкой ответил мужичушка. «Это вам некуда. А нас, может, где-то человек с инфарктом ждёт». Недовольно буркнула Евгения Александровна и подтолкнула его для ускорения. «Но-но!» — возмутился тот. «Вас полюбасу не дождёшься!» — отмахнулся плюгавенькой целой рукой, но почёпал в сторону выхода. В машину мужичонка влез первым и плюхнулся в удобный мягкий стул у входа. На недовольный взгляд Евгении Александровны, которая села в другой такой же, он возмутился. «Я, между прочим, пострадавший?» «Ничего, же не я с молодым человеком сяду. Может, вам прилечь?» — предложила мне Полина, усаживаясь на скамеечку возле каталки. Скорее всего, большие стулья были предназначены для лекарок, но я эгоистично решил не настаивать на том, чтобы Плюгавенький освободил неположенное место. «Благодарю, у меня не так всё плохо», я с удовольствием присел рядом с Полей, прижимая её к плечу. «Слышь, что Плюгавенький извернулся к нам и похлопал своей мерзенькой ручонкой по Полининой коленке. «Ты за что ножом получил?» поинтересовался я, хватая за предплечье и отводя подальше. «За то, что к чужим женщинам руки тянул, с первого раза не дошло? Я могу по второму разу объяснить. Тебя всё равно везут руку лечить, за одной голову полечат». «Ты угрожаешь, да? Вы слышали? Он мне угрожал!» Мужичушка завертелся, поворачиваясь то к Поле, то к её помощнице. «Полина, ты что-нибудь слышала?» Вальяжно устроившись в своём сидении, спросила Евгения Александровна. «Я?» — уточнила поля «Я нет, а ты?» «И я нет», — уведомила вторая лекарка Плюгавенького. «Поля, где себе такого рыцаря нашла?» «Этого?» — снова переспросила Полина. «А где я вас нашла?» — попросила она подсказки у меня. «Мы в одном подъезде живём». «Ах, да, мы же в одном подъезде живём!» — радостно подхватила она. «И в одной квартире?» — строго спросила Евгения Александровна. «К сожалению, нет», — посетовал я. «Да вы же меня не знаете совсем!» — возмутилась Полина и попыталась выпрямиться. И я прижал её обратно. «Как не знаю?» «Знаю, знаю, что вы всё ломаете, но при этом у вас на руках не умер ни один человек». «Всё верно, подтверждаю», — заерзала на своём сидении вторая лекарка. «Правильный мальчик», — обратилась она к Полине. «Хороший и живёт рядом. Бери».